Глава девятнадцатая. Решение приходит на рассвете. На следующий день. Алория. Поспать не удалось. Я всю ночь размышляла над случившимся, а руки то и дело тянулись к магическому планшету. Хотелось хоть одним глазком посмотреть на снимки Аргвара и его брата. Было очень интересно их сравнить. Адмирала Саифа Нерия я никогда не видела но слышала, что он очень высокий и телосложением напоминает оборотни медведя. Воображение рисовало мрачного, хмурого великана. Но едва прогрузилась первая фотография, я не сдержала восхищенного вздоха. Хищное волевое лицо, смуглая кожа, впитавшая в себя морскую соль и жар южного солнца. Могучий рост и впечатляющий разворот плеч. Адмирал был из тех мужчин, которые запоминаются с первого взгляда и разбивает женское сердечко с одной улыбки. Его мужественную красоту не портила даже тонкая полоска шрама, пересекающая левую бровь. Но больше всего меня поразили глаза. Я никогда не видела такого удивительного цвета. Они казались синими, голубыми и зелеными одновременно, гармонично сочетая все оттенки моря. Я не сомневалась, что на церемонии награждения адмирал произведет фурор. Если их с братом развести по разным углам бального зала, придворные дамы обречены на косоглазие, ведь придется выбирать, какому владыке улыбаться и подмигивать. Внешность старшего Нэри завораживала, но через пару минут поймала себя на том, что пристально рассматриваю с ним и любуюсь его сапфировыми глазами. Пришлось срочно закрыть магический поиск и перевернуться на другой бок, но сон не шел. Не спасла даже чашечка травяного чая с парой капель снотворного зелья. Уснуть мне удалось лишь под утро, незадолго до звонка будильника. До этого я отчаянно вертелась и пыталась отвлечься от мыслей о владыке. В итоге до рассвета искала информацию о Веланьезе и смотрела фотографии местных достопримечательностей. Отец не ошибся, городок был в моем вкусе. Мне понравилось в нем абсолютно все начиная от белоснежных тротуаров и аккуратных домиков, выкрашенных в нежно-васильковый цвет, до крохотных фонтанчиков и замысловатых статуй, утопающих в бесконечной череде цветущих деревьев. Веланьеза заказалась хрупкой и трогательной, словно сошедшей со страниц детской сказки. Она разительно отличалась от пышной и жеманной столицы. Мысленная была уже там, гуляла по ее очаровательным улочкам, изучала древние книги в библиотеке Ковина. Обсуждала свои находки с Аргваром. Пресветлая, да что ж такое? За последние сутки все мои мысли так или иначе сводились к владыке. Это было неправильно, но ничего с собой поделать я не могла. Только обманчиво убеждать себя, что наши отношения носят исключительно деловой характер. И плевать, что сама в это уже не верила. Зато пару раз задумывалась, почему император выбрал для Марианны именно Аргвара, а не Саифа. Неужели все из-за того случая? «Леди Лисавер, я принесла ваш завтрак». Из коридора донесся голос горничной. «Позволите войти?» «Да», — сонно пробормотала. Проснулась я с трудом. Сказывались безумный день и бессонная ночь. Но до двух часов как-нибудь продержусь. А перед церемонией можно будет немного отдохнуть. Кофе и круассаны, как вы и просили. Ники бесшумно проскользнула в комнату и поставила передо мной поднос. «Благодарю», — кивнула, едва сдержав зевок. «Прикажете что-то еще? Приготовь на вечер мое церемониальное платье и украшение светлой жрицы». Я вновь мысленно поблагодарила Ванду. Решение прибыть на церемонию в традиционных костюмах было гениальным. Уровень достатка и социальный статус целительниц значительно различался. И не все сотрудницы могли себе позволить бриллианты и эльфийские шелка. Зарплата в госпитале была очень высокой. Но среди отличившихся сотрудниц были и вчерашние выпускницы. На фоне разряженных вечерней платья аристократок они бы чувствовали себя неловко. Зато церемониальное платье жрицы было подарком Верховной. Его присылали каждой целительнице после окончания обучения. А над дизайном наряда работали лучшие кутюрье империи. Когда я впервые надела его, целый день крутилась перед зеркалом, не в силах оторваться от своего отражения. Изумрудный шелк дивно сочетался с моим цветом глаз и волос, а струящаяся многослойная юбка и корсет, расшитый золотой нитью и жемчугом, подчеркивал хрупкость фигуры. Но больше всего мне нравились роскошные рукава, доходящие до самого пола. У обычных жриц они были из прозрачного шелка. Но чем выше по карьерной лестнице поднималась целительница, тем тяжелее становилась ткань и богаче вышивка на рукавах. Рукава платья настоятельницы украшал серебряный феникс, символ светлых целителей. А у верховной жрицы была вышита целая картина, символизирующая возрождение огненной птицы из пепла. В двери неожиданно постучали. «Алория, ты уже не спишь?» — услышала голос отца. «Я могу войти?» Нужно кое-что обсудить. Заходи, конечно». Спокойный, расслабленный тон дался нелегко. Я не сомневалась, что папа пришел с важными новостями. Но по его лицу не получалось определить, хорошие они или плохие. Он выглядел, как всегда, невозмутимо. Голос звучал ровно, а на губах замерла светская улыбка. Отец с мыслями был уже на работе. Я не раз замечала, что по утрам он не похож на самого себя. Особенно, если предстоит важная встреча. Прикажете подать еще кофе, уточнила горничная. Ничего не нужно. Родриго ответил за меня. Оставь нас. Ники поклонилась и тенью выскользнула в коридор. Едва стих звук ее шагов в комнату затянуло пологом тишины. С каждой секундой любопытство разгоралось все сильнее, но отец не спешил начинать разговор. Он пристально осматривал спальню, будто наверняка знал, что ночью у меня были гости. Сердце забилось чаще. Я судорожно пыталась сообразить, мог ли Аргвар где-то наследить, но припомнился лишь раздувающийся до потолка балдахин. Я так и не рассказала владыке об этой странности. Я говорил с «Сныри». Отец не стал заходить издалека. Мы обсудили твой перевод и ситуацию с императором. Варианты есть, но... В изумрудных глазах плеснулись тревога и сомнения, а у меня сердце ушло в пятки. Его явно не устроили результаты переговоров. Все настолько плохо? Я старалась держаться достойно, но руки предательски подрагивали. Слишком многое было поставлено на карту. Скорее сложно. Отец в последний раз окинул комнату задумчивым взглядом и сел в кресло напротив. Семейство Балтимер цепляется за ваш брак как за последний шанс. Мне не нравится их активность. Она напоминает манию или одержимость. Бран снова был у императора? Нахмурилась. Не представляю, когда и как он это провернул. В самом деле, не ночью же он колвара прорвался. «Речь не о Маркизе», — ответил отец, — «а о Терезе. Я знаю, что мать была у тебя вечером и рассказала старую сплетню». «В которую я не поверила», — гордо ответила, умолчав, что правду мне уже поведали. Умница. По губам Родриго скользнула довольная улыбка, правда, глаз она так и не коснулась. Они по-прежнему смотрели хмуро и настороженно. Рассказ леди Балтимер — ложь от первого до последнего слова. Но, должен признать, весьма продуманная и правильно поданная. «Она может создать нам проблемы?» — нервно облизнула губы. Чем могут навредить дурацкие слухи, я не понимала. Мне казалось, цель была одна — настроить меня и матушку против Нэри?» «Это само собой, но вопрос в другом. Как далеко она может зайти в своих интригах?» «Не понимаю. Одна из фрейлен Марианны неожиданно заболела», — продолжил отец. И, разумеется, леди Балтимер тут же вызвалась заменить ее. Дыхание перехватило от дурных предчувствий. «Если Тереза рискнула прийти в наш дом и так бесцеремонно оклеветать Нэри, что ей мешает оплести своей паутиной и принцессу. Только дочь императора будут настраивать не против владыки, а против меня. И лишь при известно, какие неприятности это нам сулит. Марианна магически нестабильна и слишком эмоциональна, а ее единственную защиту от безликих, мощнейший стихийный дар, заблокировали еще в детстве, чтобы сила не сожгла принцессу заживо. Я не верю в подобные совпадения. Отец поднялся с кресла и принялся мерить комнату шагами. «Твой браслет! Странное поведение Селесты!» Его голос вибрировал от едва сдерживаемой ярости. Родриго был в бешенстве и жаждал лично расправиться с безумцами, посмевшими навредить его семье. Вчера мама была сама не своя. Больше я ничего говорить не рискнула, не знала, что именно папа успел обсудить с Аргваром. «Я тоже обратил на это внимание» но проверка на ментальное воздействие ничего не показала. На лицо отца набежала тень, он замолчал, собираясь с мыслями. «Алория, не хочу пугать тебя, но складывается впечатление масштабного заговора против короны». Его слова точь в точь подтвердили подозрения Аргвара. «За простой брак семьи уровня Балтимер так не цепляются, только за династический. Если я прав...» «До вечера маркиз и его семейство будут сидеть тише теней», — добавил отец. «Основная игра начнется на церемонии. И нам нужно сыграть на опережение?» — догадалась. «Именно». Он вновь вернулся в кресло и, откинувшись на спинку, задумчиво постучал пальцами по подлокотникам. «Сейчас я завезу тебя в госпиталь и передам под надзор командира Лейри. После лично заберу». «Сегодня короткий день». «Знаю, но не каждый день мою дочь представляют к императорской награде». Взгляд отца потеплел. «Леркада переживет, если я ненадолго отлучусь для решения семейных вопросов». Судя по хитрой улыбке, он собирался не только забрать меня из госпиталя, однако делиться подробностями не спешил. «Что же касается твоего перевода, Мэри подтвердил мои догадки», — продолжил отец. Император не уверен в успехе экспериментов, поэтому поставил условия. Перед тем, как Суарес начнет испытывать заклинание на себе, он должен найти ученика, способного принять его темный дар. От неожиданности я поперхнулась в кофе и закашлялась. За всю историю с Эльвингарда лишь трое целителей передавали ученикам не только знания, но и часть искры. Но опасения Алвара я понимала. Разделение дара — единственный шанс сохранить уникальную магию Артеги, если с мастером что-нибудь случится. «Это огромная честь и ответственность», — прошептала, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. И огромная проблема», — перебил меня отец. «То уверена, что крылья примут его силу». Уверена, я была только в одном. Нужно любой ценой разорвать помолвку с Браном и уехать из столицы. В остальном испытывала двойственные чувства и не понимала, как реагировать на новую информацию. Разделение искры не имело ничего общего с обычной привязкой. Для этого не требовалось близости или альтернативной инициации. Как случилось у нас с Нэри. Достаточно было убедиться, что ученик выдержит мощь наставника. За последнее я не переживала. Усердные тренировки значительно раскачали мои резервы. И магии они вмещали немеренно. Но было и две проблемы. Во-первых, мне нельзя накапливать силу. Во-вторых, во время ритуала происходил глубинный обмен энергией, и велика вероятность, что Суарес узнает о моем секрете. Это совершенно не радовало, как и возможные проблемы с принятием его магии. Но Аргвар изначально знал обо всех нюансах. И если он не отказался от этой идеи, может, придумал, как избежать осложнений? Лори. Голос отца вернул меня в реальность. Не знаю, вздохнула. Ситуация сложная, но выбора у меня нет. Оставаться в столице слишком опасно. Есть что-то, о чем я не знаю. В изумрудных глазах вспыхнула настороженность. Он мигом учуял флер моих опасений и недосказанности. Нет, судорожно мотнула головой. Я просто рассуждаю. Ты ведь сам сказал, что дело серьезное и пахнет переворотом. Верно. Судя по хмурому лицу, отец мне не поверил, но давить не стал. Да и не факт, что Артега решит разделить искру именно со мной. Добавил, уводя разговор с опасной темой. Возможно, он возьмет несколько учеников. Ты первая и единственная, — покачал головой Родриго. Я спрашивал об этом ныри В душе Робка всколыхнулась надежда. Если Аргвар продолжает настаивать на моем переводе, значит, решение все же есть. Странно только, что он не сказал об этом отцу, хотя... Может, дело в нашей привязке? Для драконов магическая связь священна. Не удивлюсь, если она защищает меня не только от плетений безликих. И, кстати, о привязке. Владыка разделил со мной силу, чтобы спрятать от охотника. В теории искра Суареса должна окончательно размыть следы и защитить меня от монстра. А магию крыльев перед ритуалом можно спрятать с помощью заклинания Аргвара. Пресветлое, как же все сложно. А еще страшно и грустно. Очень хочется верить, что мастер просто перестраховывается и к ритуалу готовится по приказу Императора. Лори, я понимаю твои опасения. Отец наклонился ближе и взял меня за руку. И не могу не признать очевидного. Что бы на самом деле не замыслили Балтимеры? Они отменно подготовились. Ты даже не представляешь, насколько, мысленно прошептала. Я показывал твой браслет четырем артефакторам и двум магистрам ментальных искусств. Продолжил. Никто ничего не нашел. Но командир Лерии заподозрил неладное и сломал одну из застежек. Кивнул отец. Я говорил с ним. Он считает, что артефакт активировался на короткие сроки только в определенные моменты. Я склонен этому верить. Думаю, на маму воздействовали похожим заклинанием. Осторожно добавила. Разговор давался нелегко. Я понятия не имела, как много могу рассказать, но и молчать не получалось. Надеюсь, Аргвар скоро закончит свое расследование, и мы сможем поговорить все вместе, открыто и без недомовок. Похоже на то согласился отец. Перед церемонией я намерен обсудить с ней несколько скользких тем. Хочу прощупать провокационные и найти те, что активируют управляющее плетение. Моя помолвка с Браном и любые попытки сказать о нем плохо, Владыка, сходу перечислила. «Я тоже так думал, но не все так просто», возразил Родриго. На большинство вопросов она реагирует возмущением, но привычным. «Я узнаю свою Селесту». Только вчера насторожился, когда спросил, о чем вы говорили и зачем приезжала Тереза. Хм, странно. Может у плетений безликих есть срок годности, и через определенный промежуток времени они сами развеиваются? Или все дело в том, что матушка и Тереза близкие подруги? Матушка не раз говорила, что дружба и брак строятся только на абсолютном доверии, и в словах родных нельзя сомневаться. «Я найду самые скользкие вопросы, а на церемонии повторно задам их Селесте и подам знак Леири, чтобы он просканировал ее. продолжил отец. «Если на ней такое же плетение, как было на браслете, он сразу его заметит». Скорость, с которой владыка и его люди сработали, с Родриго, впечатляла, а у меня словно гора с плеч свалилась. Теперь я не сомневалась, вместе мы сможем противостоять безликим. «Хороший план», — одобрила. «А что будем делать с помолвкой и императором?» «Зависит от того, что ты решила с переводом», — ответил отец. «Готова рискнуть?» «Да», — не задумываясь. В изумрудных глазах вновь плеснулась тревога и... гордость. Он также понимал, что других вариантов нет, но давал шанс отступить. «Я же в очередной раз продемонстрировала решительность и готовность бороться». «Тогда свяжусь с владыкой, скажу, что все в силе». Отец достал магограф и принялся набирать сообщение. Днем мы встретимся с императором и обсудим твой перевод без лишних ушей». «А Тереза?» — встрепенулась. «Если она настроит принцессу против меня?» «Я поговорю с Алваром», — перебил меня Родриго. «И сделаю все, чтобы пресечь катастрофу на корню. А ты постарайся продержаться до двух часов и ни во что не влипнуть». Не выходи из пятого блока без тоды или Лейри. Не буду. Кивнула, едва сдерживая улыбку. Точно такие наставления я уже слышала ночью. Умница. Изумрудные глаза наконец потеплели, а по его губам скользнула солнечная и родная улыбка. А теперь собирайся. Завезу тебя в госпиталь. Иначе мы опоздаем на работу.